Глава 10. Разговор с сердцем. Сердце — сосредоточение нашего опыта. Именно оно, а не голова, хранит весь опыт нашей жизни. В трудную минуту спрашиваете сердце. Оно знает ответ. Поспешит вам ответить. Не всякий вопрос в жизни адресован голове. Он может быть не связан с интеллектом или знанием. Внутренний вопрос может быть связан с проживанием, ощущением жизни, опытом предков. Именно на такие вопросы отвечает сердце. Люблю или не люблю – вопрос не голове, а сердцу. Голова думает, что любит, а сердце знает наверняка. Думать и знать – разные вещи. Сердце знает всегда, все помнит, хранит, даже когда голова – Поспешила забыть. Многие психологи предлагают клиентам полюбить себя. И я не знаю, что это. Никогда не оперирую данным понятием. Для меня любовь к себе находится в категории сексуального самоудовлетворения. Чаще всего в контексте любви к себе я употребляю совсем другой термин. Милосердие к себе. Милосердие. Милая Сердце. Это сердце, не помнящее зла, признающее то, что есть. Это сердце, говорящее да всему, что было. Упражнение. Воспринимайте его как плакат на стену или аффирмацию. Это то, что стоит слушать глубоко и по-настоящему запомнить или заучить. В колоде Таро Есть карта путеводная звезда или звезда. Вы можете распечатать ее, она усилит эффект. Скажите, глядя на карту, мое дорогое сердце, теперь я тебя слышу. Мне жаль, что все это время мы были в недостаточном контакте. Я вернулась и рада нашей встрече. Веди меня. И я последую за тобой. Ты моя истинная путеводная звезда. Звезда моего сердца. Я больше не собьюсь с пути. Не потеряюсь и не пропаду. Теперь мы одно.